Глава 17. «То есть вы полагаете, что сейчас у тьмы недостаточно сил?» — проговорил Витман. «Да». «Почему?» Витман впился в меня пристальным взглядом. «Так, будто знал. Я проник сквозь зеркало в обитель тьмы, сразился там со стражем, похитил пленницу, аватар света, и сейчас прячу эту пленницу в Академии. Тем самым, если не ослабив тьму, то заставив ее изрядно нервничать. Ничего такого Витман, конечно, подозревать не мог, но выглядел так, как будто не просто мог, а самолично наблюдал каждое мое телодвижение, в том числе и те, которыми я обменивался со Светой. Все-таки государь поставил Витмана главой тайной канцелярии не за красивые глаза. Чем-чем, а умением изображать хорошую мину при плохой игре, Эрнест Михайлович владел виртуозно кто другой под его взглядом растерялся бы. Но я знал свое начальство не первый день. Спокойно развел руками. Да подлинно мне это неизвестно, конечно. Но согласитесь, такая версия первая, что приходит в голову. Тьма сражается с нами не в полную силу. То, что происходило до сих пор, было скорее разведкой и боем, чем полноценной войной. А сегодняшний прорыв, если проанализировать все, что рассказал Платон, «Вообще крайне подозрителен. Когда Платону удалось отбросить тьму, он не увидел в книгохранилище Жоржа, его там не было. Зато когда Платон вернулся с воинами света, не было уже тьмы, а вместо нее был Жорж, живой, здоровый и красиво причесанный». Смахивается на театральную постановку», — проворчал Витман. «Юсупову, как на теннисном корте, максимально удобно подали мяч» который он, разумеется, успешно отбил. «Именно. Господин Хитров готов предъявить Юсупову обвинение?» «Нет». «Почему?» «Потому что на столе у Калиновского до сих пор лежит заявление Платона об уходе. Мать Джорджа, после того, как во время измерения магического уровня Юсупов едва себя не угробил, обвинила в этом Платона. Она требует его увольнения». И сейчас любая претензия со стороны Платона к Юсупову будет выглядеть как мелочная попытка оправдать себя. Вам ли не знать, как виртуозно умеют черные маги выворачивать факты? То есть у нас с вами в очередной раз нет ничего, кроме подозрений? Увы, доказать, что магический уровень Джорджа вырос в результате воздействия Юнга, мы не можем. То, что он по ночам копался в книгохранилище, тянет максимум на дисциплинарное взыскание, Не говоря уж о том, что доказательств этого нет. Магические следы, если и были, после сегодняшнего прорыва не сохранились. «Задержать по подозрению в намерении», задумчиво проговорил Витман И тут же отмел. «Нет, тоже не годится. Адвокаты Юсуповых добьются немедленного его освобождения. А уж на фоне того, что парень якобы ликвидировал прорыв, раздуют такую историю». Что в пору будет мне самому в отставку подавать. Уверен, что уже сегодня к вечеру газетчики вытащат Юсупова на первые полосы как нового героя и спасителя Отечества. Ваша слава, Константин Александрович, под угрозой. Даже не знаю, как я это переживу. Всю ночь буду рыдать в подушку. Не сомневаюсь. А после того, как прорыдаетесь, что собираетесь делать? Выставлю подушку на аукцион. Что же еще? отставить шутки капитан если юсупов действительно представляет из себя опасность его необходимо изолировать сделать это законным способом не получится а следовательно надо искать другие пути решения один незаконный способ я уже опробовал буркнул я не помогло вызывать юсупова на дуэль еще раз он не дурак чтобы соглашаться пристрелить из за угла тоже такой себе вариант О словах Мурашихи, убьешь его, выпустишь тьму, рассказывать не стал. Это вызвало бы слишком много вопросов. Но, к счастью, убеждать Витмана и не требовалось. Он кивнул. Согласен, любое физическое устранение Юсупова, сколь бы тщательно мы не спрятали концы, будет рассмотрено как ваша личная месть ни в чем не повинному мальчику. Который из кожи вон лезет, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Даже так? Ага. Подходил ко мне вчера, предлагал забыть старый распри и все такое прочее. Ясно. Парень не дурак. Впрочем, дураков в роду Юсуповых никогда и не водилось. Значит, тем более, устранять его нельзя. При всем доверии к вам, государя, после такого удара со стороны черных вы можете не подняться. Но, тем не менее, обезвредить Юсупова надо. Это бомба замедленного действия. И лично я понятия не имею, когда она рванет. «Конкретнее, капитан», — Витман нахмурился, — «вы что-то придумали?» «Ну, на одну такую бомбу мы с вами уже фактически обезвредили. Предыдущие врата мы запечатаны». «О чем вы?» «Ах, да». На догадливость Витман никогда не жаловался. «Амулет?» «Такой же, как носит цесаревич». «Именно. Арестовать Юсупова мы не можем». «Убить тоже. Но можно заставить его надеть амулет, не пропускающий тьму». «Вы уверены, что Юсупов согласится?» «Об этом не беспокойтесь. Беру на себя. Осталась ерунда. Достать амулет». Тут мы оба замолчали. Тот амулет, что носит цесаревич, изготовил лично император. Понятно, что это дело у него не поставлено на поток. И вряд ли найдутся под рукой другие такие же. «Идемте». Решил Витман. Будем просить государя об аудиенции. Расскажем о наших подозрениях и попросим помощи. Не могу. Почему? Витман вскинул брови. Я уверен, что Его Величество не откажут. Идти с вами сейчас, не могу. Я пропустил прошлый урок латыни, когда Энгельгард давал контрольную работу. Если не появлюсь и в этот раз, он меня в порошок сотрёт». «Энгельгард?» – изумился Витман. «Вы хотите сказать, старик до сих пор преподает?» Аполлон Моисеевич Энгельгард действительно выглядел так, будто явился на лекцию непосредственно из могилы. Сухой, сгорбленный, опирающийся на трость и едва переставляющий ноги старик. На вид божий одуванчик, плюнь, завалится. Однако, если верить академическим сплетням, Энгельгард выглядел вставшим из могилы, Не первый десяток лет, и в возрасте ему совершенно не мешал драть с курсанта в три шкуры. Несмотря на преклонные годы, латинист обладал ясным умом, великолепной памятью и язычным голосом. Проехать Энгельгарду по ушам заверениями типа «Вы нам этого не задавали?» не удавалось пока никому. «Да что ему будет, упырю?» – буркнул я. «Они говорят, бессмертные». Витман улыбнулся. Да, в мое время тоже ходили шуточки, что Энгельгард питается страданиями курсантов. Впрочем, справедливости ради так хорошо, как латынь, мы не знали ни один другой предмет. Меня лично до сих пор ночью разбуди, и наиду зачту наизусть. Не сомневаюсь, что знание латыни вам не раз пригодилось в жизни. Будете смеяться, но пригодилось. В общем, я вас понял, капитан. «Латынь — это святое. Вступайте на урок, я подожду в холле на первом этаже. Остальные сегодняшние предметы, надеюсь, не столь обязательны к посещению». Мы развернулись было, чтобы идти в учебный корпус, когда показавшаяся вдруг на горизонте точка начала стремительно расти в размерах. «Ваш фамильяр», — заметил Витман. «Ммм, да он, кажется, не один». С боковой дорожки на аллею вслед за Джонатаном свернула девушка. Одной рукой она придерживала юбку, другой — шаль на плечах. «Стой! Да стой же, окаянный!» — донеслось до нас. Девушка была одета, как горничная, и выражалась соответственно. К многословным проклятиям в адрес Джонатана даже я прислушался с интересом. «По-моему, ваш фамильяр возвращается с добычей», — заметил Витман. «И мне кажется, что это не рыба». Очень скоро стало ясно, что он прав. Джонатан тащил в клюве изящные женские ботинки. «Государю-императору, ура!» Торжествующе объявила чайка, ставя трофей к моим ногам. «Господа!» — кричала издали девушка. «Умоляю вас, поймайте эту птицу!» Я нагнулся и поднял ботинки. «Ну, вкус у Джонатана определенно есть. Из мягкой кожи вишневого цвета, с рядом аккуратных застежек пуговок». «Неплохая вещь!» Оценил Витман, мастерская Морозова, полагаю. Я перевернул ботинки. На кожаной подошве рядом с каблуком был выдавлен штамп Морозов и сыновья. Могу узнать, Константин Александрович, для чего вам понадобилась женская обувь? Так спрашиваете, как будто это я ее сюда притащил. Фамильяр, как известно, есть продолжение хозяина. Витман смотрел на меня с интересом. «Ваша чайка не принесла бы ничего такого, что вам не потребно!» Я вспомнил босую свету и прикусил язык. «Господа!» Горничная добежала до нас и остановилась, тяжело дыша. «Ох, благодарю! Вы ведь вернёте мне сапоги?» «Нет», — буркнул я. «Сами будем носить. По очереди!» Увидел в глазах девушки неприкрытый ужас и протянул ей то, что внезапно оказалось сапушками. Шучу, забирайте. Девушка схватила сапожки, прижала к груди, присела в реверансе. И впредь никогда больше не примеряйте на себя хозяйкины вещи, с обманчивой мягкостью сказал Витман. Вы меня поняли, милочка? Девушка побледнела. Откуда вы? Неважно. Если дорожите местом, не смейте так поступать. Слушай, сударь, Девушка смотрела на Витмана с суеверным страхом. «Никогда больше не буду!» «Надеюсь на это. Ступайте!» «Да, сударь! Простите, сударь!» Девушка снова неловко присела, а потом развернулась и бросилась бежать. Только пятки засверкали. Витман покачал головой. «Ох уж эти камеристки! Жадные до хозяйских нарядов! Ведь понимает, что если застукают, ей не поздоровится!» Выгонят с таким позором, что потом в приличные дома на порог не пустят. Но жажда хоть на миг стать такой же красивой, как хозяйка, сильнее, очевидно. А как вы узнали, что это ботинки ее хозяйки? Элементарно. Морозов и сыновья – одна из самых дорогих мастерских в городе. Служанки такая обувь не по карману. И Морозовы никогда не позволили бы себе выдать заказ неупакованным. «А значит, девушка тайком, где-нибудь на аллее вдали от посторонних глаз, сняла оберточную бумагу, чтобы примерить ботинки. Ваша чейка, вероятнее всего, появилась в момент, когда она переобувалась». «Ясно», — кивнул я. «Мне пора. Увидимся». И поспешил к учебному корпусу. «Скорее». Пока дедукционные способности Витмана не вернулись к вопросу, «Для чего Борятинскому?» «Могли понадобиться женские сапожки». Мне на плечо плюхнулся Джонатан. «Еще раз такое устроишь, башку сверну», – пообещал я. «Государю-императору? Ура!» – Обиделся фамильяр. Походит Света босиком, не развалится. Для чего ей обувь вообще? Все равно, считай, на люди почти не показывается. «А ты чуть всю контору не спалил. Рано пока Витман узнать о Свете, ясно?» «И не лезь больше, куда не просят». «Государю-императору! Ура!» «Ладно, не бухти. Где ты ее пристроил-то?» Джонатан сорвался с моего плеча и всем своим видом выразил готовность показать, где. «Не сейчас», — вздохнул я. «Сперва латынь, потом император. Вернусь, тогда и разберемся. Все, я на урок. Веди себя прилично!» Джонатан взмахнул крыльями и исчез в вечернем небе. До императорского дворца мы с Витманом добрались, когда на улице уже стемнело. Джонатану было приказано остаться в академии и охранять свету. Не хватало еще, чтобы жулюковатая чайка потащилась за мной во дворец, а там подрезала у какую-нибудь зазевавшейся Фрелины. Витман, пока дожидался меня, успел выяснить, что императора уже предупредили о визите Борятинского. Борис исполнил мою просьбу в точности. Человек в ливреи проводил нас в приемную императора и попросил ожидать. Император появился быстро. Выслушав историю Юсупова, нахмурился, проговорил: «Да, пожалуй, по-хорошему этого парня действительно стоило бы изолировать, до выяснения, так сказать». Сию секунду встрепенулся Витман: «Я немедленно отдам соответствующее». О, вы, Эрнест Михайлович! Император покачал головой. «Я сказал, стоило бы. Но боюсь, что в текущей ситуации такое решение едва ли будет одобрено черными магами. Однако и оставлять молодого Юсупова без присмотра нельзя. Хорошо, давайте попробуем амулет. Я постараюсь изготовить его как можно скорее». «Благодарю вас, ваше», — начал был Витман когда из-за двери вдруг донеслись заполошные крики. «Стой! Что происходит? Прикрутить немедленно! Остановите его!» Что-то с грохотом упало, что-то покатилось по полу. «Ваше Величество!» — напряженно проговорил Витман. «Отойдите в сторону, прошу вас!» Император понятливо шагнул к стене, прочь с линии огня. «Защитить себя самый сильный маг Российской империи, несомненно, сумеет...» Однако и облегчать задачу нападающим не наш метод. Витман и я бросились к дверям. Но открывать их не понадобилось. Для того, кто ворвался в приемную, преград не существовало. «Государю-императору, ура!» — рявкнул Джонатан. «Убью!» — схватившись за голову, простонал я. Двери распахнулись. В приемную ворвались гвардейцы-охранники с карабинами на изготовку. Император остановил их движением руки. «Ваша помощь не требуется. Это всего лишь птица. Все в порядке. Благодарю за службу». Эти слова были очевидно чем-то вроде пароля. Гвардейцы, переглянувшись, опустили оружие и вытянулись по струнке. «Служим Отечеству!» — откозырял старший. И охранники один за другим вышли из приемной. Двери за ними неслышно закрылись. «Ваше Величество!» — начал было Витман, «От лица тайной канцелярии позвольте принести...» «Не стоит, Эрнест Михайлович!» Император улыбнулся, посмотрел на Джонатана и вдруг протянул ему руку. Джонатан с таким видом, словно проделывал это несколько раз на дню, уселся на запястье. Повторил. «Государю-императору, ура!» «Да-да, мой хороший...» Император погладил Джонатана по голове. «Константин Александрович, ваш фамильяр прибыл за вами. «Произошло нечто, требующее вашего немедленного присутствия». «Вы понимаете, что он говорит?» – обалдел я. «Господин Борятинский!» – прошипел Витман. «Вы забываетесь!» Я опомнился, сообразил, что маг такого уровня способен еще и не на то. Поклонился. «Прошу меня простить, ваше величество!» Император улыбнулся. «Не стоит беспокойства. Бегите же!» Мы ведь, собственно, уже закончили. Амулет, обуздывающий тьму, будет готов через пять дней. Я поспешно откланялся. В лабиринте дворцовых коридоров за прошедший год научился ориентироваться, и к малой парадной лестнице побежал уверенно. Джонатан летел за мной. Встречные придворные и прислуга опровожали нас изумленными взглядами. Я старательно делал вид что нестись по императорскому дворцу на третьей космической скорости в сопровождении чайки – обычное дело. Благо, остановить нас никто не пытался. Из дворца мы выскочили беспрепятственно. Джонатан обогнал меня и устремился к корпусам Академии. «Что там еще за пожар?» – спросил на бегу я. «Только не говори, что снова тьма прорвалась. Уж это я бы и без тебя почувствовал!» Джонатан не ответил, молча махал крыльями. «Да что стряслось-то, блин?» «Юсупов, что ли, опять фестивалит?» Джонатан молчал. «Со Светой что-нибудь?» «Государю-императору, ура!» Ну, наконец-то. Хотя после получения такого ответа легче мне не стало. Я прибавил скорости. В голове крутились варианты, что могло произойти в мое отсутствие. Самое страшное — до Светы добрался страж. Каким образом, в данный момент и неважно. Однако немного успокаивало то что никаких признаков переполоха на территории Академии заметно не было. По крайней мере, пока. Корпуса стояли погруженными в темноту и молчание, как положено после отбоя. Хотя появление на территории Академии магии такого уровня, какой принес бы с собой страж, незамеченным остаться не могло. Наставники и дежурный преподаватель просто обязаны были всполошиться. А значит, остается самое очевидное. Мы таки спалились. Кто-то, чрезмерно бдительный, напоролся на свету. Я представил себе грядущую беседу с Калиновским, почувствовал, как перекосило лицо, и еще больше прибавил ходу. «Где она?» Джонатан в ответ проорал по чаечи и уверенно свернул всем своим видом, показывая, что мне нужно следовать за ним.